«Николай, это ты?» – услышал он голос Шумилина, который он не мог спутать ни с каким другим. «Да, это я. Здравствуй, Леонид Семенович», – отозвался Мошкин. «Здравствуй, а то уж я засомневался, твой ли номер телефона набрал. Теперь слышу твой. Знаешь, почему я звоню?» «Нет, даже и не подозреваю. Я немножко тебя поманежу, заинтригую». Ну конкретно, все узнаешь, когда придешь ко мне. Но не надо говорить недомолвками. В чем дело, Леонид Семенович? Хорошо, слушай. Тут в центральной картотеке отыскали отпечатки пальцев твоего бомжа. Ну, того, которого задушили и спрятали в чужой могиле. Так что личность его установлена. Еще кое-что интересненькое. Торопись, я от тебя звоню. «Придешь?» «Что за вопросы «Я буквально через пять минут буду у тебя, Леонид Семенович». «Хорошо, жду, но не более пяти минут», — пообещал Шумирин и опустил трубку на рычаг телефона. Николай Федорович положил сигареты в карман кителя и немедля, минуты направился к дактилоскопистам». Подгоняемый любопытством Мошкин не заставил себя долго ждать. Уложившись в обещанные пять минут, Леонид Семенович сидел за столом, увидев вошедшего, улыбнулся и сказал, «Видишь, как я умею заставлять появляться в этом кабинете нужного мне человека». «Уж то-что, а интриговать ты умеешь. Это я на себе много раз испытал. А ты, Николай, не обижайся» но другого способа встретиться и потолковать с тобой у меня нет. Не забывай, хоть на немного, но ты моложе меня, а значит, должен сам изредка заходить, а нет, ждешь, когда тебя старый друг заинтригует». Мошкин понял упрек и примирительно сказал, «Не обижайся, Семеныч, тут такое дело подвернулось, что я и не знаю, как к нему подступиться». «Не оправдывайся, у тебя действительно непростое дело. Я наслышан. Как продвигается расследование?» Николай Федорович присел к столу и, облокотившись на него руками, сказал, «Почти что никак. Что-то я тебя не понимаю. А что тут понимать? Хлопот много, а результата никакого». «Если нет результата, то это уже результат», — постарался успокоить его Шумилин. Вот арестовал предполагаемого убийцу, а доказать, что он убийца, не могу. Нет непривержимых доказательств. Друзья его квалифицированно выгораживают, все четверо в прошлом судимы, а возможно даже и помогали ему убрать этого Афоню. «Что-то я тебя не узнаю». Столкнулся с трудностями и сразу сдал. «Да не сдав я». Просто сейчас наступила черная полоса в жизни. Но я уверен, что на смену ей обязательно придет белая. Весь вопрос в том, как скоро это произойдет. «Ладно, Леонид Семенович, давай отложим этот разговор до лучших времен. Ты лучше скажи, что там тебе пришло на запрос?» «Очень интересный материал я получил. Хоть здесь тебя порадую». Оказалось, что убитый — очень колоритная фигура. С этими словами Шумилин протянул Николаю Федоровичу вскрытый пакет довольно внушительных размеров. Был гауптман, невысокого роста, коренастый, под расстегнутым мундиром виднелось не совсем свежее белье. На столе перед офицером стояла початая бутылка шнапса, На чистом листе бумаги лежали ломти хлеба и толсто нарезанные ветчины. В правой руке он держал стакан, наполовину наполненный шнапсом. Один из сопровождавших солдат вошел в блиндаж вместе с диверсантами и громко произнес «Господин Гаутман, нами в первой траншее задержаны трое неизвестных, которые перебрались со стороны русских». Вникнув в смысл сказанного солдатом, Офицер, наконец, поднял осоловевшие глаза на вошедших. «Это что, разведка русских? Не могу знать, но при задержании они не оказали сопротивления, да и один из них хорошо изъясняется по-немецки». Капитан скользнул мутными глазами по лицам захваченных чужаков, пытаясь отгадать того, кто хорошо владеет немецким. Архипов не стал ожидать вопросов от захмелевшего офицера, а заговорил первым. «Господин Гауптман, мы, часть спецгруппы, возвращаемся после выполнения важного задания. Вам необходимо сообщить о нашем переходе линии фронта военному коменданту города Кусамо. Скажите, что в группе три человека вместе с унтершарфюрером». Когда капитан сообразил что перед ним диверсанты из спецподразделения СС, он стал вести себя совершенно по-другому. Буквально несколько минут ушло на то, чтобы всех троих разместили в отдельном блиндаже, обеспечили питанием и, как ни странно, охраной из двух автоматчиков. Только во второй половине дня за ними пришла машина из Кусама, К ее приезду диверсанты уже успели хорошо отоспаться. Вместе с водителем и двумя солдатами за ними явился один из офицеров-инструкторов, готовивших их к подрыву моста. Потому как он радостно приветствовал Архипова и двух других диверсантов, Сергею стало понятно, что в центре подготовки уже известно, как удачно они сработали в тылу у русских. То, что инструктор-немец обнял Архипова и дружески похлопал его по спине, о многом говорило само за себя. У него даже мелькнула мысль о том, что кто-то из девяти диверсантов вернулся раньше и отрапортовал об успешно проведенной операции. Архипов хотел спросить об этом инструктора, но потом, подумав, не стал этого делать. В особняк на озере добрались, когда уже стемнело. После финской бани и сытного ужина в столовой их разместили в одной из комнат первого этажа. На следующий день всем троим дали возможность выспаться и разбудили, когда солнце стояло довольно высоко над темно-зелеными елями. В конференц-зале, где были собраны курсанты и инструкторы, находился сам Дорман, который и командовал парадом. Он организовал это торжество в честь успешно проведенной операции по уничтожению моста. Оказалось, что из 12 человек, посланных на задание, вернулись только трое – Архипов, Смирнов и Измалков. Дорман сообщил, что задание с честью выполнено. Это подтвердила аэрофотосъемка. Его лицо просто светилось, когда он сказал, что оба пилона разрушены, и все три пролета упали в реку. О девяти вернувшихся, было сказано, что они отдали свои жизни за Великую Германию. С трибуны перечислили всех поименно и сообщили, что фюрер не забыл их, наградив серебряными медалями за мужество и храбрость. Смирнов и Измалков получили за образцовое выполнение задания серебряные медали. Архипова наградили железным крестом. Торжество было организовано таким образом, чтобы курсанты спецшколы видели, что Великая Германия не жалеет наград тем, кто преданно ей служит. Здесь же Дорман объявил, что все трое – повышены в звании и отмечены недельным отдыхом для восстановления сил. Семь дней отдыха пробежали как один день, и вскоре жизнь потекла по привычному распорядку с ранними подъемами, ежедневными кроссами, вновь большую часть времени уделяли общей физической подготовке, рукопашному бою, радиоделу и минированию. Дормана было не видно, а инструкторы гоняли и Архипова и его друзей, не беря во внимание ни офицерское звание, ни награды рейха. По напряженности подготовки чувствовалось, что им скоро предстоит выполнить задание не менее опасное, чем подрыв моста. В группе диверсантов вместе с Архиповым находилось 25 человек. Это были, как правило, крепкие, рослые парни, не старше 23 лет, уже побывавшие в деле и доказавшие свою преданность. Командовал взводом Вильгельм Шейль. Это был хорошо развитый и властный эсэсовец. В отсутствие немца командование взводом целиком ложилось на Архипова, ибо он был его заместителем. Ожидание и предчувствие не обмануло Сергея, Их действительно готовили для выполнения спецзадания. Через три недели такой день наступил. Затянувшееся молчание первой прервала Светлана. «Как там теперь наше хозяйство? Все ли в порядке?» Александр, не торопясь, прикурил сигарету и, только вернув прикуриватель в свое гнездо на передней панели, сказал «Не переживай». «Все должно быть нормально. Соседи-люди добросовестные, не подведут. Да и стоит ли себя мучить, если мы уже через пару часов будем дома?» Светлана, успокоенная словами мужа, рассеянно смотрела на асфальт, который широкой серой лентой стремительно несся им навстречу и исчезал под колесами машины. Домой добрались почти в три часа дня. Жена сразу же взяла за домашние дела, а супругу приказала. «Саша, ты из машины, все неси домой и загоняй ее в гараж. А я что-нибудь сейчас сготовлю покушать. Не знаю, как ты, а я изрядно проголодалась. Думаю, что жареный картофель и салат из свежих огурчиков нам не навредит?» «Конечно, не помешает. Тут я с тобой полностью согласен». Когда Александр поставил машину и вернулся в дом, Светлана уже растопила печь и жарила картофель, аппетитный запах которого распространился по всей квартире. Помыв руки и переодевшись, он заглянул на кухню. Жена заправляла сметаной огурцы, которые ритмично помешивала ложкой в глубокой красивой салатнице. Увидев Александра, она сказала, «Саша, «Никуда не уходи. Через пять минут садимся за стол. Уже все готово. Я сейчас пойду налью вина, и сразу же можно будет кушать». Взяв литровую кружку, он сходил за вином и, вернувшись, сел за стол на свое привычное место у окна. Неретин наполнил вином стаканы и, придвинув один жене, сказал, «Выпей со мной за компанию». Жена молча согласилась и они, стукнувшись стаканами, выпили, после чего с аппетитом приняли за еду. «Саша, а у меня из головы никак не выходит то, что ты рассказал мне про Егора. А вдруг он на самом деле выследил настоящего жулика, а мы вместо сочувствия и помощи ему подняли его на смех, обвинили в душевной подлости?» Александр положил вилку на тарелку и вновь взялся за литровую кружку. Я и сам не ожидал от него такого. Но, как видишь, время меняет людей не всегда в хорошую сторону. Мне не наливай. Я больше вина не хочу. Перебила его Светлана и ладошкой прикрыла свой стакан. «Почему?» — скинул удивленные глаза Александр. «Да ну его! У меня от этого вина потом голова раскалывается. Как хочешь. А я еще выпью и пойду полежу». Что-то спина отказывается слушаться, а вот в отношении Егора мне думается, что он, скорее всего, внутренне озлоблен, и эта злоба выливается вот в такой необычайной форме. Каждый человек по-разному реагирует в подобных условиях. Одни ударяются в пьянство, вторые вымещают свою злобу на жене и детях, третьи становятся агрессивными и скандалят со всеми по поводу и без повода. Егор стал маниакально подозрительным, а найти объект для наблюдений и неприязни ему не составляло большого труда. Александр прервал свою речь и мелкими глотками выпил стакан кислого вина». Сделав глубокий вдох, он поспешно сунул в рот несколько ломтиков огурца и стал энергично их пережевывать. Светлана не мешала ему, но по выражению ее лица было видно, что она ожидает, когда муж вновь заговорит о Егоре. Александр закурил и, погасив спичку, легким взмахом руки продолжал. «Теперь тебе понятно, что я думаю о Митрофанове». «Саша, а может, не надо так категорично? Согласен, нельзя быть уверенным на все сто процентов. Мы тоже люди, а значит, можем ошибаться».